Глава восьмая. Саркофаг из гранита. Париж. У моста Александра Третьего. Люсьена. Фонарик ударился о мрамор, откатившись колонне. Пятно света остановилось, мелко дрожа. Сила выстрела толкнула Анри в объятии мраморной богини в античной тунике. Он ударился головой ей в живот. Тело выгнулось, повернув шею. Мертвец смотрел своему убийце в лицо. Секунда и Андрей сполз к ногам богини победы, оставляя на мраморе широкий красный след. Доло пистолета вернулась к потолку. Глушитель превратил звуки выстрелов в шипение. Видеокамеры рассыпались пылью мелких осколков. Античные существа с выложенным золотом купола молча взирали с фресок на труп, распростертый посреди лужи крови. Человек в форме охранника, лысый крепыш с квадратным лицом, сунул пистолет за пояс. Отлично, пока они разберутся в чем дело, он успеет скрыться. Пути отхода заранее Определены. Сигнализация сработает чуть позже, после взрыва. Время еще есть. СМС от Сали пришло 15 минут назад. Думается сейчас весь Париж в панике от дерзости террористов, осмелившихся взорвать бомбы в центре переполненного людьми вокзала Гаре-ду-Норт. Цель услаждала взгляд. Саркофаг из русского парфира на гранитном серо-зеленом цоколе. Смешно, он всегда напоминал ему ванну чудаковатого новориша. Мозаичный венок ожерельем смыкается вокруг гробницы. Каменные листья испачкала красная жидкость. На полу, жалко, скорчился труп Анри с раздробленным затылком. Дева Мария, сколько же в нем крови, прямо как в зарезанной свинье. Прости, прощай, старичок». «Да, мы напарники, да, давно работаем вместе, но 2 миллиона евро...» все всё-таки, извини, 2 миллиона евро, и не говори, что на моем месте ты поступил бы иначе». Присев на корточке, Люсьен достал из сумки три самодельных бомбы, вернее бомбочки, похожие на мыло куски пластиковой взрывчатки c 4 «Лучше бы обойтись без тротива, но пардон, гранит толстенный, саркофаг автогеном не вскроешь». С взрывчаткой Люсьен работать умел, пять лет оттрубил в Африке в саперных войсках. Отодвинув ногой голову, Анри, убийца, приклеил С4 обычным скотчем с обоих боков гробницы, у самой крышки, чуть повыше гранитных вентков. Отбежав за ограду с барельефами, Люсьен нажал кнопку на пульте. Мыло рвануло в унисон. Пространство между статуями богинь в туниках заволокло дымом. Стекла окон чудом уцелели. То ли их сберегли залоченные кресты, то ли волна прошла совсем низко, и весь удар взрыва приняли на себя статуи. Люсьен верно рассчитал заряд. Крышка саркофага треснув, Развалилась на крупные куски и просела внутрь. Эффект супер, но дело еще не кончено. Внутри целых шесть гробов, друг в друге, словно русская матрешка. Один жестяной, один красного дерева, два цинковых, один из дуба. Дерево-то и а вот цинк придется вскрывать, как консервную банку. Заряд совсем чуть-чуть взрывчатки. Бум! Обломки дерева и куски железа взлетели вверх, с треском посыпавшись на головы богинь. Кашляя в дыму, Люсиен прыгнул в брюхо саркофага, запустив руки в мешанину содержимого. Останки пахли странно — медицинской стерильностью и аптекой. Сухие кости шуршали, рассыпаясь в ладонях. Люсиен горстями пихал их в сумку вместе с пуговицами, обрывками, грубой материи, кусочками шелка. Последним оказался круглый, как яблоко, череп с остатками жидких волос. Убийца пошарил рукой по дну. Пальцы до крови кололи осколки гранита. Нет, пусто. Он забрал все, что можно. Оперевшись на бортик, Дюсиен спрыгнул на пол, не забыв сумку с набором костей. Пора. Сейчас сработает сигнализация. Мишель уже идет. Мишель. 82 года это все-таки не шутка. Старик был уверен, второго такого шанса ему не предоставится. И лучше не рисковать. Когда на него вышли, с предложением он даже не колебался. Цену назначил божескую, хотя и немалую. Без его помощи у них нет вариантов. Вообще нет. В доме инвалидов содержатся сотни ветеринаров. каждому не подкатишься, слухи же расползаются быстро. Мишель зябко повел плечами. Лето, а такой холод на улице, ветрище. Впрочем, в последнее время он часто мерзнет. Старческая кровь, что поделаешь. Проняв предложение, Мишель подошел к делу со всей ответственностью. Как-никак бывший офицер командовал ротой в Алжире. Из руки доктор две пули достал. С тех пор он и не гнется». Старик заимел строгую привычку ближе к полуночи прогуливаться между аллей и фонтанов комплекса, объясняя, что пребывание на свежем воздухе помогает ему уснуть. Чудаковатых детков в доме хватало, и охране предписывалось относиться к ним с уважением. Старички храбро защищали Францию. Увидев по телеку новость о теракте на Гаре ду Норд, Мишель понял, пора готовиться, прохватив рюкзак и бортвель, который позавчера передал ему Соли. Старик вышел в направлении собора, слушая стрекотание ночных цикад. Несмотря на взрыв, окна здания были на месте, а непрерывный вой сирен, доносившийся со стороны творения Эйфеля, способен заглушить пушечную канонаду. Люсьен появится с минуты на минуту. Старик затаился в кустах с левой стороны церкви. Он не хотел признаваться, что завидует молодому сообщнику. Вот надо же, сумел ухватить фортуну за хвост. Всего 40 лет, остапал жирный куш. Эх, вот был бы он сам помоложе. А теперь ему, заглубившему здоровью на войне, подачкой кидают вшивую комнатенку в доме инвалидов и говорят «Радуйся, ты будешь жить в знаменитой богадельне. Мы признаем твои заслуги, поганые собаки». От горьких мыслей его отвлек топот ботинок. Из здания церкви выбежал Люсиен. От взгляда старика не укрылось, что сумка Люсиена обвисла, наполнившись чем-то тяжелым. Мишель приложил руку к груди, пытаясь унять бьющееся сердце. Оглядевшись, Люсиен рванулся к кустам. «Успел?» — спросил Мишель напарника. Едва охранник достиг зеленого друга. «Да, Мон». «Колонель!» — весело ответил тот. Его рукав был в крови, и мудрая Мишель не стала задавать вопрос, куда делся Анри. В Алжире он убивал людей совершенно бесплатно, а тут такие-то деньги всего за один труп. «Держи!» — Люсьен пихнул ему сумку. Старик сейчас же сжал ее крючковатыми пальцами. «Неси, соли, ждет!» — сигнализация включится через 20 минут. «Так уж она устроена. Никакой хакер не поможет. Давай, сюда моё». Мишель без звука протянул портфель. Уложенные в пачки там лежали деньги, туго спрессованные банкноты по 500 евро. Люсиен не стал проверять. Люди надежные, задатком не обманули. Высыпав тяжелые пачки внутрь, плотно застёгнутый на животе куртки, и став толще чуть ли не в два раза, он вылетел из кустов, махая бегущим к собору охранникам. «Это налет!» – громко закричал он. «Террористы! Вызываем спецназ!» Охранники припали к земле, защелкали затворы, завопили рации. Из дверей собора валил дым. Кажется, что-то загорелось. Люсиен рухнул в траву. Пару раз выстрелил наугад в воздух. Коллеги поддержали его. Поля из пистолетов. Спрессованные деньги больно упирались в живот и грудь. Но это была приятная боль. Ценная тяжесть. Перекатившись, он прыгнул через стену. Мишель восхищенно покрутил головой. «Ну и ищи ветра в поле!» «А, коллеги-то, дураки, сейчас поражаются героизму Люсиена. Их не волнует, почему парень за два часа так капитально растолстел». Ковыляя, он поплелся к воротам, придерживая локтем сумку. В суматохе никто не обратил внимания на выжившего из ума старика. Глупый дед, несмотря на дым, вой сигнализации и выстрелы, не может отказаться от своей любимой прогулки. Прошло минут двадцать, прежде чем Мишель миновал пределы дома инвалидов и добрался до моста Александра Третьего. Стоя неподалеку от покрытых золотой краской орлов, прямо под фонарем посреди круга света, его ожидал смуглый чернявый парень невысокого роста в кожаной куртке. «Сначала деньги!» – строго приказал ему Мишель. «О, разумеется, месье!» – ответил тот сильным албанским акцентом. В отличие от легкомысленного Люсиена, дед разорвал одну пачку, пересчитав деньги. «Нет, все правильно. Обманывать им не с руки». Албанец скрылся в ночи, забросив за спину мешок с костями. А старик присел прямо на асфальт. Надо немного передохнуть, а потом двигаться как-нибудь. Куда? Да неважно. Новому миллионеру везде будут рады. Как насчет Рио-де-Жанейро? Месье, полковник. Сейчас самое время для хорошей копериньи. Соли. Из-за теракта дороги перекрыли, но Сали уже продумал, как добраться в Булонский лес. Сначала дворами, потом шоссе. Албан душил экстаз. По сути, он то и дело щупал мешок, чувствуя под пальцами твердую кость черепа. «Вот он и богат. Богат, вашу мать!» Шайтан побери, и почему они не додумались раньше. Дело ясное, из-за Ахмеда, этого Ишака, при рождении точно Аллах воп не целовал. Родной брат уверен, что крышевание, шлюх из Румынии, предел грез нет. Спасибо, это всю жизнь можно провести на улице, торгуя коксом, собирая дань с фермером и перевозя вонючих китайских нелегалов. Сали давно мечтал о настоящем скачке, таком, что обеспечит баблом на всю жизнь. Аллах – свидетель, насколько легко образуется крутейший гоп-стоп, если подойти к нему с умом. Год назад он был уверен, для ограбления собора инвалидов понадобится целая армия с танками и вертолетами. Шутка ли? До зубов вооруженная охрана, датчики движения, электронные замки, видеокамеры – Злоумышленника сразу вычислят за километр. кося под любознательных туристов, они навестили дом раз двадцать. Засняли на телефон все, что могли. Пункты охраны, кнопки сигнализации. Хакиму кровь в голову ударила. Предлагал подкатить к стене на бульдозере. С тротилом взорвать стену. Боевиков парень обсмотрелся. Зрелищно, но бестолково. Оказалось, раскинешь как следует мозгами, и нет ничего невозможного. 15 лет назад и пацаны прямо под носом у фликов... вынесли картины из Лувра. А там тогда стояла крутая сигналка, реагировала на обычную вибрацию и включалась, если просто сдвинуть экспонат с места. Но одного ума мало. Нужны деньги, много денег. Мудрец сказал, нет в мире такой крепости, что не возьмет осел, груженный золотом. Планы оставались планами, пока Столи не нашел заказчика. Точнее, заказчик нашел его, но это не важно. Уважаемый человек, во время поездок в Париж он сотрудничал с Атою, покупая у него оптом девушек, а Сали что? Обычная шестерка на подхвате. Однако заказчик разглядел в нем скрытый потенциал, и Сали ему за это благодарен. Они общались по СМС, все происходило в тайне. Поначалу Сали не очень-то верил в серьезность его намерений, но после доставки чемоданов с миллионами пришлось поверить. Дела заскользили, словно по маслу, за неделю навели мосты. С кем нужно? Два человека со стороны понадобились. Завербовали старичка из местного дома престарелых. Даром, что ли? Еле на ногах стоит, а торгуется, словно тигр. Левиная доля налички ушла офицеру из охраны собора. Но тут святое дело, на нем больше всего завязано. отключить сигнал, заложить взрывчатку, очистить гробницы на все про все 20 минут до повторного включения сигнализации. Работа не для сопляков. Легавому придётся и морду на пластическую операцию класть, и новый паспорт делать, и из-за страны рвать когти, а это тоже не бесплатно. Оставшуюся часть плана взвалили на себя сам Сали и его приятель Хаким. Жизнь в 21 веке состоит из ТВ, его-то они и использовали по полной программе. Шили черный флаг, отпечатали на полотнище белой краской арабскую вязь Бессимиля Иль-Рахман Иль-Рахим, намотали на лица клетчатые полотки, получилось устрашающе. Взяв руки по автомату, прочли перед камерой заявленница от имени ячейки Муджахедов в Париже, мол, в эту ночь Что будет море огня, падет нечестивая цитадель Эйфеля и потонут в крови геауры. Запись разместили в интернете, но реакция была вялая. Слишком много развелось психов, мечтающих о славе. Даже сам Бен Ладен видео на MTV присылает, лишь бы они только в прайм-тайм транслировали. Сигнал от заказчика поступил вчера. Оставалось начать шоу, а в этом друг Хаким был мастер. Устройство говорит, заложить было нетрудно, у платформ толкается полно народу, и все с чемоданами. Ровно в одиннадцать вечера Хаким нажал кнопку мобильного. На вокзале гарре норд сдетонировали четыре пакета, в каждом поручное гранате и полкило крошенного стекла. Расчет верный, мало кого эта бомба убьет, зато раненых будет сотни три. Так и случилось — дым, грохот, пламя, вопли. Слышно аж в соседних районах. На всех порах примчались телевидение, вокзал, утыкали камерами. Выждав, Хаким позвонил в газеты, сделав Заявление. Следующая цель, как и обещали, моджахеды. Эйфелева башня через полчаса у ее основания рванет бензовоз до краев, набитый гексогеном. Слава Аллаху! На свет из интернета вытащили из видео запись и давай ее гонять по каналам, перемежая с кадрами орущих людей в кровище. Паника! Супер, супер. Половина фликов. оцепило вокзал, и в поиске новых бомб другая побежала к Эйфелевой башне. Полицейские участки разорвало шквалом звонков. На этой дискотеке видели бомбу. В том магазине подозрительный пакет, отвлекающий маневр. Собор инвалидов вследствие этого тарарама можно было брать голыми руками. Полиция не приедет, все на ушах стоят. Офицер-охранник отключил сигнализацию для пожарной проверки. Далее, по плану, он убивал напарника и решал вопрос с видеокамерами. С4 Люсьен достал сам, как никак, кучу лет отслужил в саперах. Служба уходит, а связи остаются. Соли притормозил машину, вот и лес. От черных силуэтов деревьев ему на секунду стало жутко, но он справился с волнением. Включив фары, албанец несколько раз мигнул, направляя лучи меж стволов сосен. Во вспышках света... Проявились Хаким и курьер от заказчика, прибывший этим вечером. Стройная девушка, закутанная в фиолетовый плащ с острым как люф цапли, носом и соломенными волосами. Привлекательная, но в глазах холод. Впрочем, такие хороши в постели. Будет шанс ли сегодня это проверить? Червинская. Девушка рассматривала кости как зверь, пристально поднося к рту обеими ноздрями, втягивая запах смерти. Один раз она едва не коснулась высохшего черепа языком, вызвав у Сали и Хакима приступ тошноты. «Какова гарантия?» – безжизненно произнесла она. «Что это? Не обман?» Уголки губ Сали брезгливо дернулись. «У тебя есть телефон?» Он сжал кулаки, каким также подвинулся вперед. «Тогда выйди в интернет, сразу наткнешься на новость об обограблении века». Девушка смерила его холодным взглядом. Айфон быстро загрузил сайт агентства Рейтер. Новость о налете на дом инвалидов стояла первой. Вслед за ней об угрозе взрыва Эйфелевой башни. Девушка захотела улыбнуться, но не смогла. «Окей», — сухо произнесла Червинская, — Я убедилась, однако...» Сали переглянулся с Хакимом. Оба презрительно усмехнулись. «Бабы!» «Они не упускают случая, чтобы подчеркнуть свое превосходство над мужчиной». мендырит, подчеркнула девушка на албанском. Уложив кости обратно, Сали небрежно бросил сумку к ее ногам. «Думаешь, на черепе голограмма от подделки?» Спросил он, бравируя своим негодованием. «В другой, игра, «В другой раз я попрошу прислать нового курьера». «В другой раз!» С детской радостью повторила девушка. Албанец понял. «О, Аллах!» «Да, она под кайфом. Вот почему такое поведение. Что ж, тем лучше. За дозу кокса эти гордячки сразу становятся шелковыми». Елена завязала мешок. Свет от фар автомобиля бил ей в глаза. Вы получите вторую половину денег после экспертизы. Сали уже остыл, он передумал злиться. Хаким кивнул, не дожидаясь его согласия. А почему нет? Заказчик должен убедиться в качестве товара. С платежом не обманет. Прислал ведь миллионы на подкуп старика с легавым. Сали зовет его по имени, вбил в память мобила номер телефона. Кстати, об этих двоих из собора надо спросить Хакима. Он все сделал правильно. Соли перевел взгляд на девушку. Та не жмурилась от яркого света. «Ладно», — согласился албанец, — «поедем ко мне?» «Предлагаю развлечься в честь удачной сделки. У меня кое-что есть. Гарантирую, тебе понравится». На ладони блеснул пакетик в целлофане. Червинская закивала «О да!», — шепнула она тихо, как самой себе. «Сейчас развлечемся». Левый каблук ее сапога стукнулся о правый, из каблука выскочило лезвие, тонкое и острое. Подпрыгнув вверх, девушка развернулась в воздухе плавно, словно в балетном бируэте. Сали не успел опомниться, в его руки свалился круглый предмет, обжигая ладони строями горячей жидкости. Это была голова Хакима. Губы убитого дергались. Будто пытаясь что-то сказать В ужасе отшвырнув от себя голову Солид попятился Споткнулся, а камень упал навзничь Рука скользнула за отворот куртки К пистолету Девушка взвилась ввысь, как птица Последнее, что Албанец увидел в жизни Летящее к нему лезвие Нож вошел в глазницу, пригвоздив затылок Сали к земле. Дождавшись окончания конвульсий, Червинская нагнулась, чуть повернула каблук вправо, полоска стали скользнула назад, голова мертвеца завалилась на бок. Обыскав труп, девушка забрала сотовый и ключи от машины. Взявшись пальцами за нос, она сочно подсловала Сали в мертвые губы, лизнув выступившую кровь. Мир павским. Наконец-таки смогла улыбнуться Червинская. Айфон издал птичье чириканье. А гостиница отменяется. Высветилось сообщение связного. Через два часа аэропорт Орли. Дипломатический рейс в Москву. Пилот будет ждать на входе в зал. У него твой второй паспорт. Пройдешь к самолету без регистрации и таможенного досмотра. По прилету передашь груз курьеру, пароль ЛОА. Если не придет, спрячь в условленном месте. Позже из Москвы новый вылет. Загляни в почту, распечатай электронный билет. Садясь в Рено, албанцева девушка аккуратно пристроила сумку позади себя. Седой сгорбленный старик на мосту Александра Третьего не мог оторваться от зрелища своего счастья. Раз за разом он с наслаждением перебирал в руках денежные брикеты, чувствуя упругость гладких банкнот. Мишель упивался воем сирен, словно сладкой музыкой, почти ощущая ласки мулаток в Рио-де-Жанейро. Он надо же! Одна пачка тяжелее других. Как? Он не увидел сразу. Спереди и сзади бумажки по 500 евро. И что за кирпичик? В середине. Дева Мария, это же! Яркая вспышка согнула фонари на мосту, выбив из них стекла. Толстые металлические стержни силой взрыва скрутило в штопор. У золоченного орла снесло крыло. В воздухе закружились сиреневые банкноты. Спустя минуту взрыв потряс пригород – Клиши Субуа. Сработала бомба в сотовом телефоне Люсияна. Хаким сделал свое дело, но полюбоваться на результат уже не мог. Дом инвалидов залили огни сотен софитов. Все телекомпании мира, покинув Гаре Ду на перебой давали в эфир шокирующую новость.